Глава 58. Вместо ожидаемого часа я провела в гостях у родителей Леонардо около трех часов. Сначала мы ели за обеденным столом, затем переместились в гостиную пить чай и все время меня подробно расспрашивали, в основном о будущем. Родня Леонардо не могла привыкнуть к мысли о равенстве полов, как эта женщина тоже имеет право работать и зарабатывать. Это же дикость, а кто будет за домом следить и слух контролировать. А если гости появятся на пороге, кто их развлекать будет? Хозяйка обязана следить за всем, что касается ее семьи. Обязана и точка. И чем больше я все это слушала, тем отчетливее понимала, что была права, когда заговорила о брачном контракте. Он защитит меня и мою свободу. Сам Леонард может и не попытается навязывать мне свою волю после нашего брака. А вот его родственники вполне могут начать меня поучать. И в таком случае только отсылка к магии их успокоит. Обещание, отсюда свадьбы, вести себя, как пай и девочка, сковывало меня по рукам и ногам, и потому я молчала или отделывалась короткими фразами. Ну ничего, вот принесу у алтаря брачные клятвы, и эти родственники будут появляться у нас дома максимум раз в году, на полчаса. Дольше терпеть этих занут я не собиралась. Леонард, видимо, чувствовал мой боевой настрой, потому что все время старался находиться рядом, не как защита одной из сторон, а скорее как противовес. Противовес или контргруз груз, предназначенный для полного или частичного уравновешивания сил и создаваемых ими моментов, действующих в машинах или в их частях, за счет использования собственного веса. Он не упускал меня из вида не позволял кому-то из родственников полностью завладеть моим вниманием и следил за тем, чтобы та или иная тема не ушла в дебри. Когда, наконец, представление родственникам Леонардо закончилось, я с большим облегчением вернулась в поместье. «Была бы я не дочерью Баков, а кем-то попроще, ваш отец точно отменил бы нашу свадьбу, ваше сиятельство. Под я Леонардо, едва мы оказались наедине». Он покачал головой. Не думаю, ваша светлость. Мои родители не вмешиваются в мою личную жизнь. До поры до времени я так думала. А потом внезапно очутилась здесь. Леонард хмыкнул. Вы сегодня были весьма сдержаны. Это намек на то, что обычно я более бына? Ну, спасибо, добрый жених. Приласкал. Мы с моим отцом заключили некое соглашение. До свадьбы. пояснила я. Леонард понятливо кивнул. Что ж. Это многое объясняет. Зараза. Контракт ваше сиятельство. Напомнила я. После сегодняшней встречи я только убедилась, что была права, составляя его. Завтра мы с вами встретимся с нашими законниками и все обсудим. Ладно, не вопрос. Подожду до завтра. С этими мыслями я рассталась с Леонардом и направилась в свою спальню. Рисовать. Заперлась там, велела меня не беспокоить. И до ужина рисовала новые модели нарядов, в очередной раз выливая на бумагу свои чувства и эмоции. В этот раз платья, юбки, блузы, костюмы для верховой езды получились излишне яркими и крикливыми. Вряд ли такие модели придутся по вкусу чопорным аристократкам. Но зато их смогут купить богатые жены и дочери купцов, любящие выделяться в общем фоне своих знакомых и друзей. Да и для состоятельных горожанок у меня были определенные модели, пусть и пошитые из не особо дорогих тканей, с использованием простенькой фурнитуры. Я планировала со временем захватить весь столичный рынок пошива. Возможно, буду заниматься и готовым платьем. Но чуть позже. Пока что следовало продемонстрировать женщинам всех слоев, что в доме моды можно найти наряд на любой вкус и кошелек. Я провозилась с эскизами довольно долго. Даже поужинать забыла. И легла спать поздно, уже зевая. Родители меня не беспокоили, и я была им искренне благодарна за это. Переодевшись с помощью служанки, я нырнула под одеяло и улетела в мир сновидений. Снились мне недовольные родственники мои и Леонардо. Они спорили, кричали, ругались между собой и всячески пытались достучаться до нас с Леонардом объяснить, что женщине работать не пристало. Для этого есть мужчины. Проснулась я не выспавшаяся в боевом настроении, готовая убивать всех, кто под руку попадется. Отличный настрой для подписания брачного контракта. И я недовольно фыркнула про себя. Поднялась с постели с наслаждением, потянулась, разминая мышцы и вызвала служанку. Пора было мыться, переодеваться, завтракать. И под руку с Леонардом отправляться обсуждать, а затем и подписывать брачный контракт. Чем быстрее мы разберемся с ним, тем проще. Ну и лично мне легче. Я привела себя в порядок с помощью служанки. Переоделась в дорожное платье, темно-синее и полностью закрытое. И спустилась в обеденный зал завтракать. Мама уже сидела за столом. Она окинула мой наряд внимательным взглядом. Мягко улыбнулась и спросила. «И с кем ты собираешься воевать, милая?» «С законником Леонардо», – хмыкнула я, усаживаясь на свое место. «Контракт?» – понимающе уточнила мама. И я кивнула. «Он, да, моя защита до конца жизни!»